«Пепелок. Первый день рождения двойняшек. Гуляет и отмечает все королевство. Во дворец приглашено огромное количество народа, среди гостей множество иностранных делегаций. К моему удивлению, прибыли для поздравлений и имперские принцы. Как пояснил Креттер, за время моего нахождения в портале он с наследниками не то чтобы заключил мир, но что-то похожее на нейтралитет и сотрудничество на почве общей печали все же сложилось». И это приглашение – акт доброй воли со стороны супруга. Когда принцы подходили поздравлять малышей, у меня было странное чувство. Взором Орлицы следила за тем, чтобы никто не навредил моим мальчишкам. Но никто и не пытался. Шиев оглядел детей с любопытством и интересом. А Дэш с легкой грустью, но без всякого негатива. Принцы вручили подарки от лица империи, поздравили, заверили, что мальчики чудесные, и мама им подстать – а потом сразу же покинули дворец, не оставшись на дальнейшее торжество. Да, тяжко. Счастливые годы полетели невообразимо быстро. Мы с мужем за это время рискнули еще пару раз, и у наших непоседливых мальчишек со временем появилась неожиданно сестра, а за ней и еще один мальчик. И вот спустя годы по миру пронеслась громкая новость. Шиев, ставший императором после того, как его отец добровольно сложил себе обязанности и передал их сыну, Объявил, что будет новый отбор для него решившего-таки к нему присоединиться брату. Первый отбор спустя чуть больше 20 лет, после того самого неудачного. Порадовалась новость, ведь новый отбор означает, что братья спустя столько лет, наконец, готовы к отношениям в семье. Завтрак. Спокойный, семейный. Старшие братья дразнит младшенького. Разбилась одна тарелка, вторая. Селена возмущенно хлопнула по столу древней книгой о ядах и громко потребовала тишины. Ведь она пытается читать «Завтрак. Спокойный, семейный». «Ага. Действительно спокойный в сравнении со многими другими. Это пока еще драки не произошло, и на удивление без розыгрышей. А стая снующих по залу дремлинов ничего не разгромила. Стая потому, что у каждого из детей свой питомец. Кретор восхитительно и доволен жизнью. Я тоже спокойно и довольна. Только глаз иногда дергается». И все было хорошо до того момента, пока Селена просто-напросто не исчезла из-за стола. Сначала на это никто даже не обратил особого внимания. Мало ли, опять шуточки начались. Но вдруг забеспокоился ее дремлен. На всякий случай все же уточнила у инфополя, где же наша девочка. И обомлела. Обомлела, а потом измутилась. Кретер, Да, милая. Мы срочно выезжаем. В империю. Зачем, дорогая? «Селена утащил на отбор имперский артефакт». «Какая наглость!» — хмыкнул супруг, впрочем, тут же вставая. «Угу», — мрачно подакнула я. «Нашей малышке всего восемнадцать, какое еще замужество?» «Селена будет не просто вернуть, она ведь во многом пошла в меня, а именно в своей универсальности». Данный факт подтвердил королевский портал, с удовольствием принявший принцессу в качестве второй хозяйки.